Книга четвертая. Друзья азбуки. Глава первая. Кружок, чуть было не вошедший в историю. В ту эпоху, казалось бы, полного ко всему безразличия, уже чувствовались первые дуновения революции. В воздухе веяло вырвавшимися из глубин дыханиями 1789 и 1792 годов. Молодежь начала, да простят нам это выражение, ленять. Люди менялись почти незаметно для себя, просто в силу движения времени. Стрелка, совершавшая свой путь по циферблату, совершает его и в душах. Каждый делал положенный ему шаг вперед. Роялисты становились либералами, либералы — демократами. Это был как бы прилив, сдерживаемый тысячей отливов. Отливом свойственно все смешивать. Отсюда самые неожиданные сочетания идей. Преклонялись и перед Наполеоном, и перед свободой. Мы строго придерживаемся здесь исторических фактов, но таковы миражи того времени. Политические взгляды имеют свои стадии развития. Причудливая разновидность реализма, вальтерианский реализм, нашел себе не менее странного партнера в бонапартистском либерализме. Направление мыслей других групп отличалось большей серьезностью. Там доискивались первопричин, ратовали за право и справедливость. Там увлекались учением об абсолютном, провидя бесчисленные возможности его проявления. Абсолютное, уже в силу своей неумолимости, заставляет умы устремляться к лазурным высям и витать в беспредельности. Ничто так не благоприятствует возникновению мечты, как догма, и ничто так не способствует рождению будущего, как мечта. Сегодняшняя утопия завтра обречется в плоти кровь. Но у передовых течений было как бы двойное дно. Уже обнаруживалась склонность к тайне, создававшая угрозу существующему порядку, подозрительному и лицемерному. Это весьма показательный революционный признак. Скрытые помыслы власти, подводившие подкоп, столкнулись со скрытыми помыслами народа. Назревающие восстания явились ответом на замышляемый государственный переворот. В ту пору во Франции еще не было таких крупных тайных обществ, как немецкий Тогенбунд или итальянский Союз карбонариев, но тут и там, разветвляясь, шла невидимая подземная работа. Тогенбунд, Союз добродетели, тайное общество организованные в 1808 году в Пруссии под руководством интеллигенции по преимуществу студенчества в целях освобождения Германии от наполеоновского владычества и осуществления некоторых буржуазных реформ. Союз Карбонариев, тайная революционная организация в Италии в первой трети XIX века и во Франции в период реставрации, ставившей своей целью освобождение и объединение Италии и установление республики. В Эксе уже намечалось возникновение кугурды. В Париже среди прочих объединений подобного рода существовало общество друзей азбуки. Угурда, тайное республиканское общество с центром в городе Экс на юге Франции. Что представляли собой эти друзья-азбуки? Судя по названию, общество ставило себе целью обучение детей. В действительности оно стремилось помочь взрослым людям распрямиться. Члены общества объявили себя друзьями-азбуки — подразумевая под этим, что они друзья униженных и обездоленных, то есть народа. По-французски слово «азбука» звучит как «униженный, обездоленный». Его хотели поднять. Каламбур отнюдь не заслуживающий насмешки. Каламбуры играют подчас заметную роль в политике. Например, Кастрат у лагерного костра, благодаря которому Нарсес стал командующим армией. Например, варвары и барберини. Например, фуэрос и фуэгос. Фуэрос — особые права некоторых средневековых испанских городов, фуэгос — огни. Например, «Ты, Петр, и на камни!» И так далее, и так далее. «Я создам церковь мою». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Петр по-гречески «камень». Котерия — узкий, замкнутый кружок людей. Кострат у лагерного костра — Византийский полководец Нарсес 472-568, сыгравший видную роль при вытеснении варварских племен с территории Италии, в молодости служил евнухом у императора Юстиниана I. Барберини — знатная флорентийская фамилия, из которой в 16-17 веках вышли кардиналы и папа. Согласно молве, Семейство Барберини, известное ненасытной алчностью, похитило камни из развалин Колизея, чтобы построить себе дворец. На этот факт и намекает эпиграмма, высеченная на цоколе так называемой статуе Пасквина в Риме. Чего не сделают варвары, то сделают Барберини. Фуэрос и Фуэгос В 1590 году Секретарь короля Филиппа II Антонио Перес, запутавшись в политических интригах, бежал в Арагон. Попытка Филиппа II насильственным путем вернуть Переса была воспринята арагонцами как посягательство центральной власти на их местные вольности. Фуэрос — законы. В результате вспыхнуло восстание, и были сожжены несколько особняков испанской знати и духовенства. Об этих событиях Антонио Перес и выразился «на страже закона восстание», буквально «огонь», «фуэгус». «Ты, Петр, камень и на камни» — здесь используется созвучие в греческом и латинском языках слова «камень» и имени Петр. Имеется в виду слова Иисуса Христа, будто бы обращенные им к апостолу Петру, считавшемуся основоположником католической церкви. «Я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на всем камне я создам церковь мою». Друзья азбуки были немногочисленны. Они представляли собой тайное общество – в зачаточном состоянии. Мы бы даже сказали «котерию», будь в возможностях котерий выдвигать героев. Члены общества собирались в Париже в двух местах. Близ рынка, в кабачке «Каринф», о котором речь будет впереди, и близ пантеона, на площади Сен-Мишель, в маленьком кафе «Мюзен», ныне снесенном. До первого сборного пункта было недалеко рабочим, до второго — студентом. Тайные собрания друзей азбуки происходили в дальней комнате кафе Мюзен. В этой зале, достаточно отдаленной от самого кафе, с которым ее соединял длиннейший коридор, было два окна и выход по потайной лестнице на улочку Гре. Здесь курили, пили, играли в карты, смеялись. Здесь во всеуслышание говорили о всякой всячине, о шепотом об иных делах. К стене этого обстоятельства было вполне достаточно, чтобы заставить насторожиться полицейского агента. Была прибита старая карта республиканской Франции. Большинство друзей азбуки составляли студенты, заключившие сердечный союз кое с кем из рабочих. Вот имена главарей. Они до некоторой степени принадлежат истории. Анжель Рас, Комбефер, Жан Прувер, Фейи, Курферак, Баурель, Легль или Легль, Жоли, Грантер. Молодые люди, связанные между собой дружбой, составляли как бы одну семью. Все, за исключением Легля, были южане. Это был замечательный кружок. Он исчез в безднах, оставшихся позади. В начале драматических событий, к описанию которых мы подошли, будет, пожалуй, не лишним бросить луч света на эти юные головы, прежде чем читатель увидит, как они погрузятся во мрак своего трагического предприятия. Анжер Рас, которого мы назвали первым, а почему именно его станет ясно впоследствии, был единственным сыном богатых родителей. Это был очаровательный молодой человек, способный, однако, внушать страх. Он был прекрасен, как ангел, и походил на Антиноя, но только сурового. Антиной — любимец и постоянный спутник римского императора Адриана II век известный по многочисленным дошедшим до нас изображениям как прекрасный юноша с вдумчивым и меланхолическим выражением лица. По блеску его задумчивых глаз можно было подумать, что в одном из предшествовавших своих существований он уже пережил апокалипсис революции. Он усвоил ее традиции как очевидец. Знал до мельчайших подробностей все великие ее дела. Как это ни странно для юноши, по натуре он был первосвященник и воин. Священно действуя и воинствуя, он являлся солдатом демократии, если рассматривать его с точки зрения нынешнего дня, и жрецом идеала, если подняться над современностью. У него были глубоко сидящие глаза со слегка красноватыми веками, рот с пухлой нижней губой, на которой часто мелькало презрительное выражение, большой лоб. Высокий лоб на лице — то же, что высокое небо на горизонте. Подобно некоторым молодым людям, начала нынешнего и конца прошлого века, рано прославившимся, он весь сиял молодостью и хотя бледность порой покрывала его щеки, был свеж, как девушка. Достигнув зрелости мужчины, он все еще выглядел ребенком. Ему было двадцать два года, а на вид — семнадцать. Он был строгого поведения и, казалось, не подозревал, что на свете есть существо, именуемое женщиной. Им владела одна страсть — справедливость. И одна мысль не спровергнуть стоящие на пути к ней препятствия. На Авентинском холме он был бы гракхом в конвенте Сен-Жюстом. Грак Гай 153, 121 до нашей эры, так же как и брат его Тиберий, римский трибун, боровшийся против сената за проведение аграрных законов. После провала на перевыборах в трибуны Гай Грак со своими сторонниками занял Авентинский холм, но, потерпев поражение в битве с войсками Сената, был по собственному его приказанию убит рабом. Сен-Жюст Луи, 1767-1794, один из виднейших деятелей французской революции, близкий друг и единомышленник Робеспьера. Он почти не замечал цветения роз, не знал, что такое весна, не слышал пения птиц. Обнаженная грудь Эваднеи взволновала бы его не более, чем Аристагетона. Для него, как для гармодии, цветы годились лишь на то, чтобы прятать в них меч. Гармодий и Аристагетон, конец шестого века до нашей эры, Афинские юноши-аристократы, убившие гипарха, брата-тирана Гиппия и казненные за это. Убийство было совершено во время празднества, на которое друзья отправились, спрятав мечи в пучках Мирта. Афиняне чтили память Гармодия и Аристагетона как патриотов-тирана-убийц и воздвигли в их честь статуи. Серьезность не покидала его даже в часы веселья. Он целомудренно опускал глаза перед всем, что не являлось республикой. Это был твердый, как гранит, возлюбленный свободы. Речь его дышала суровым вдохновением и звучала гимном. Ему были свойственны неожиданные взлеты мыслей. Затея завести с ним интрижку грозил неминуемый провал. Если грезетка с площади Камбре или с улицы сен жан де бв приняв его за вырвавшегося на волю школьника и пленившись этим обликом пажа, этими длинными золотистыми ресницами, этими голубыми глазами, этими развивающимися по ветру кудрями, этими румяными ланитами, этими нетронутыми устами, этими чудесными зубами, всем этим утром юности, вздумала бы испробовать над... Анжельрасом чары своей красоты, его изумленный и грозный взгляд мгновенно разверз бы перед ней пропасть и научил бы не смешивать грозного херувима Езекииля с галантным керубина Бомарше. Рядом с Анжельрасом, воплощавшим логику революции, стоял Коумбафер воплощавшей ее философию. Разница между логикой и философией революции состоит в том, что логика может высказаться за войну, меж тем, как философия в своих выводах приводит только к миру. Комбефер дополнял и исправлял Анжельраса. Он смотрел на все с менее возвышенных позиций, но зато свободнее. Он хотел воспитывать умы в духе широких общих идей. «Революция нужна», — говорил он, — «но нужна и цивилизация». Вокруг крутой горы перед ним раскрывался беспредельный голубой простор. Вот почему взгляды Комбефер отличались известной доступностью и практичностью. «Будь Комбефер во главе революции», При нем дышалось бы легче, чем при Анжельрасе. Анжель Рас желал осуществить с ее помощью божественное право. Комбефер естественное. Первый был последователем Робеспьера, второй сторонником Кондорсе. Комбефер в большей степени, чем Анжель Рас, жил обычной жизнью обычных людей. Если бы обоим юношам было суждено войти в историю, один оставил бы по себе память справедливого, другой — мудрого. Анжельрас был мужественнее, комбофер — человечнее. Человек и муж. В этом, в сущности, и заключалась вся тонкость различия их характеров. Мягкость комбофера равно как и строгость анжельраса, являлись следствием душевной чистоты. Комбофер любил слово «гражданин», но предпочитал ему «человек» и, наверное, охотно называл бы «человека» вслед за испанцами «омбре». Он читал все, что выходило, посещал театры, публичные лекции, слушал, как объясняет Араго явление поляризации света, восхищался сообщением Жофруа сен элера о двойной функции внутренней и наружной сонной артерии, питающих одно лицо, другая мозг, был в курсе всей жизни, не отставал от науки, сопоставлял теории Сен-Симона и Фурье, расшифровывал иероглифы, любил надломив поднятый камешек, порассуждать о геологии, мог нарисовать на память бабочку шелкопряда, обнаруживал погрешности против французского языка в словаре Академии, студировал персегюра и делеза, воздерживался от всяких утверждений и отрицаний, до чудес и привидений включительно, перелистывал комплекты монитера и размышлял. Араго, Доминик Франсуа, 1786-1853. Французский ученый и политический деятель. Жофруа Сент-Эляр Этьен, 1772-1844. Французский зоолог. Один из наиболее выдающихся ученых-эволюционистов до Дарвина. Пуи Сегур Наполеоновский генерал, естествоиспытатель, сторонник теории животного магнетизма. Делес, создатель подобного же рода учения о магнетическом сомнамбулизме. Оба пользовались известностью в двадцатые годы XIX -го века. Он утверждал, что будущность в руках школьного учителя и живо интересовался вопросами воспитания. Он требовал, чтобы общество неутомимо трудилось над поднятием своего морального и интеллектуального уровня, над превращением науки в общедоступную ценность, над распространением возвышенных идей, над духовным развитием молодежи. Но он опасался, как бы скудость современных методов преподавания, убожество господствующих взглядов, ограничивающихся признанием двух-трех так называемых классических веков, тиранический догматизм казенных наставников, схоластика и рутина, не превратили бы, в конце концов, наши школы в искусственные рассадники тупоумия. Это был ученый-пурист, ясный ум, многосторонне образованный и трудолюбивый человек, склонный вместе с тем, по выражению друзей, к несбыточным мечтаниям. Он верил в любую фантазию, и в железные дороги, и в обезболивание при хирургических операциях, и в возможность получения изображения предмета через камеру-обскуру, и в электрический телеграф, и в управляемый воздушный шар. Его не пугали крепости, всюду воздвигнутые против человечества суеверием, деспотизмом и предрассудками. Он принадлежал к числу людей, полагающих, что наука в конечном счете должна изменить существующее положение вещей. Анжель раз был вождем, Комбефер вожаком. С одним хорошо было бы вместе идти в бой, с другим — пуститься в странствие. Это вовсе не означает, что Комбфер был не способен к борьбе. Нет, он всегда готов был грудью встретить препятствия, дать сильный и страстный отпор. Но ему было больше по душе обучать истине, разъяснять позитивные законы и так постепенно сделать человечество достойным его судьбы. Если бы он мог выбирать между двумя способами просвещения масс, Он остановился бы скорее на лучах познания, нежели на огнях восстаний. Разумеется, и пламя пожара озаряет. Но почему бы не дождаться восхода солнца? Огнедышащий вулкан светит, но утренняя заря светит еще ярче. Очень возможно, что комбоферу белизна прекрасного была милее, чем пурпур великолепного. Свет, застилаемый дымом, прогресс, купленный ценой насилия, не могли всецело удовлетворить эту нежную и глубокую душу. Стремительный, крутой переход народа к правде, повторение 1793 года страшили его. Однако еще менее приемлем был для ком Бефера застой. Он чувствовал в нем гниение и смерть. По существу Он предпочитал пену бурлящей воды миазмом неподвижного болота. Поток клаки, Ниагарский водопад, Монфоконскому озеру. Словом, он не признавал ни топтания на месте, ни спешки. Меж тем, как его мятежные и рыцарски влюбленные в абсолютные друзья преклонялись перед высокими революционными подвигами и призывали к ним, Комбефер стоял за прогресс, за истинный прогресс, пусть несколько холодноватый, но зато безупречный, пусть несколько педантичный, но зато незапятнанный, пусть несколько медлительный, но зато устойчивый. Комбефер готов был колено преклоненно молить о том, чтобы будущее наступило во всей своей нетронутой чистоте, и чтобы ничто не омрачало великого и благородного поступательного движения народов. «Нужно, чтобы добро оставалось свободным от всякого зла», — неустанно повторял он. Действительно, если величие революции состоит в том, чтобы, не отрывая глаз от ослепительно сияющего идеала, стремиться к нему сквозь громы и молнии, обжигая руки в огне, обогряя их в крови, То красота прогресса в сохранении безукоризненной чистоты. И Вашингтон, олицетворяющий прогресс, и Дантон, воплощающий революцию, отличаются друг от друга, как ангелы с крылами лебедя от ангелов с крылами орла. Жан-Прувер отличался еще большей мягкостью, чем Комбефер. Повинуясь мимолетной фантазии, примешавшейся к серьезному и глубокому побуждению, породившему в нем весьма похвальный интерес к изучению средних веков, он переименовал себя из Жана в Жанна. Жан Прувер был вечно влюблен, посвящал своей досуге вознес цветами, игре на флейте, сочинению стихов. Он любил народ, жалел женщин, оплакивал горькую участь детей, одинаково твердо верил и в светлое будущее, и в Бога, и осуждал революцию только за одну павшую по ее вине царственную голову, за голову Андре Шенье. Шенье Андре 1762. 1794 французский поэт, лирик и публицист, гильотинированный по подозрению в сношениях с монархистами. Романтики создали культ Шенье, видя в нем то жертву революции, то певца свободы. У него был мягкий голос с неожиданными переходами в резкие тона. Он был начитан как ученый и мог почти сойти за ориенталиста, но прежде всего он был добр. И потому, это вполне понятно каждому, кто знает, насколько доброта и величие близки между собой, в поэзии отдавал предпочтение грандиозному. Он знал итальянский, латинский, греческий и еврейский, но пользовался ими, лишь за тем, чтобы читать четырех поэтов — Данте, Ювенала, Эсхила и Исайю. Из французских авторов он ставил Корнеля выше Рассина, Агриппу Добенье выше Корнеля. Агриппа Добенье, 1552-1630. Французский писатель-гуманист. Во время гражданских войн сражался на стороне гугенотов и написал пламенную сатиру против католицизма «Трагическая поэма». Он любил бродить по полям, заросшим диким овсом и васильками. Облака занимали его, пожалуй, не менее житейских дел. У него был как бы двусторонний ум, одной стороной обращенный к людям, другой — к Богу и он делил свое время между изучением и созерцанием. По целым дням трудился он над социальными проблемами. Заработная плата, капитал, кредит, брак, религия, свобода мысли, свобода любви, воспитание, карательная система, собственность, форма ассоциаций, производство, распределение — Вот что составляло предмет его углубленных занятий. Он пытался разгадать загадку общественных низов, отбрасывающую тень на весь человеческий муравейник, а по вечерам наблюдал за громадами ночных светил. Как и Анджой Рас, он был единственным сыном богатых родителей. Он говорил всегда тихо, Ходил, опустив голову и потупив взор, улыбался смущенно, одевался плохо, казался неуклюжим, краснел по всякому поводу, был до крайности застенчив и при всем том неустрашимо храбр. Феи был рабочим веерщиком, круглым сиротой. С трудом зарабатывая три франка в день, он имел одну заветную мечту освободить мир. Впрочем, была у него еще и другая забота — стать образованным, что на его языке означало также стать свободным. Он без всякой посторонней помощи выучился грамоте и все свои знания приобрел самоучкой. Феи был человек большого сердца, всегда готовый широко раскрыть миру свои объятия. Будучи сиротой, Феи — усыновил целые народы. Лишенный матери, он обратил все свои помыслы к родине. Он хотел, чтобы на земле не осталось ни одного человека без отчизны. С проницательностью выходца из народа он собственным умом дошел до того, что мы зовем теперь «идеей самосознания наций». Именно за тем, чтобы не гадовать с полным знанием дела, он и изучал историю. В кружке юных утопистов, занимавшихся преимущественно Францией, он один представлял интересы чужеземных стран. Его излюбленной темой являлись Греция, Польша, Венгрия, Румыния и Италия. Он без конца. Кстати и не кстати, говорил о них с тем большей настойчивостью, что он сознавал свое право на это. Захват Греции и Фессалии Турцией, Варшавы Россией, Венеции Австрией — все эти акты насилия приводили его в сильнейшее раздражение. Особенно возмущал его неслыханный грабеж, совершенный в 1772 году. Искреннее негодование — лучший вид красноречия. Именно такое красноречие и было ему свойственно. Снова и снова возвращался он к 1772 году, к этой позорной дате, к благородному и отважному народу, который предательство лишило независимости, к совместному преступлению троих, к чудовищной ловушке, ставший прототипом и зачином всех ужасных притеснений, которым подвергся с тех пор ряд благородных наций, самое существование которых оказалось вследствие этого, если можно так выразиться, под вопросом. Все наблюдаемые в наши дни покушения на государственную самостоятельность ведут начало от раздела Польши. Раздел Польши — Теорема, все современные политические злодеяния, ее выводы. В течение почти всего последнего века не было тирана и изменника, который не поспешил бы признать, подтвердить, скрепить своей подписью, парафировать неизменность раздела Польши. В списке предательств новейшего времени это предательство стоит первым. Венский конгресс ознакомился с этим преступлением, прежде чем совершил свое собственное. В 1772 году трубят сбор, в 1815 делят добычу. Таково было содержание речей Феи. Этот бедняк рабочий взял на себя роль заступника справедливости, и она наградила его за это величием. В праве заложено бессмертное начало. Варшава также не может оставаться татарской, как Венеция немецкой. Бороться за это — напрасный труд и потеря чести для королей. Рано или поздно страна, пущенная ко дну, всплывает и снова появляется на поверхности. Греция вновь становится Грецией, Италия — Италией. Протест права против актов насилия не молкнет. Кража целого народа не прощается за давностью. Плоды крупных мошенничеств недолговечны. С нации нельзя спороть метку, как с носового платка. У Курфейрака был отец, которого все звали, господин Д. Курфейрак. К числу многих неверных понятий, которые составила себе буржуазия эпохи реставрации об аристократизме и благородстве происхождения, принадлежит вера в частичку «Д». Частичка эта, как известно, не имеет ровно никакого значения. Однако буржуазия времен Минервы так высоко оценивала это ничтожное «Д», что почитала за долг отказываться От него. Минерва, точнее французская Минерва, популярный еженедельный журнал времен реставрации среди редакторов которого был Бенджамен Констан. Господин де Шовелен стал именоваться господином Шовеленом, господин де Комартен господином Комартеном, господин де Констан де Ребек. Бенджамином Констаном, а господин Де Лафайет — господином Лафайетом. Курфейрак, не желая отставать от других, также называл себя просто Курфейраком. На этом мы могли бы, пожалуй, прервать дальнейший рассказ о Курфейраке, ограничившись ссылкой «Курфейрак, смотри, толом ес». Yes». Курфейрак и в самом деле был полон того молодого задора, который можно было бы назвать пылом молодости. Позднее это исчезает, как грациозность котенка. Двуногое очаровательное создание превращается в буржуа, четвероногое — в кота. Такого рода душевный склад сохраняется в студенческой среде, из поколения в поколение, переходя от молодежи старого к молодежи нового призыва. Его передают из рук в руки, как состязающиеся в беге, лукреции о природе вещей. Почти без изменений. «Вот почему, как мы уже сказали...» Всякий, кому довелось бы услышать Курфейрака в 1828 году, мог бы подумать, что слышат Толомьеса в 1817. Но Курфейрак был честным малым. Несмотря на кажущееся внешнее сходство их характеров, между ним и Толомьесом было большое различие. То, что составляло их человеческую сущность, Было у каждого совсем иным. В Толомьесе сидел прокурор, в курфераке таился рыцарь. Если Анжель Рас был вождем, Комбефер — вожаком, то Курфейрак представлял собой центр притяжения. Другие давали больше света, он больше тепла, обладая действительно необходимым для центральной фигуры качеством открытым приветливым нравом баурель принимал участие в кровавых беспорядках происходивших в июне 1822 года в связи с похоронами юного лалемана баурель был хороший малый славившийся дурным поведением транжира мод болтун и наглец не лишенный однако щедрости красноречия и смелости и добряк каких мало. Он носил жилеты самых нескромных цветов и придерживался самых красных убеждений. Отчаянный буян, иными словами страстный любитель дебоша, предпочитавший его всему на свете, за исключением мятежа, которому в свою очередь предпочитал революцию, он всегда был готов для начала побить стекла, затем разворотить мостовую, а закончить незвержением правительства, подстрекаемой любопытством поглядеть, что же из этого восполучится. Он одиннадцатый год числился студентом, но и не нюхал юриспруденции, не обременяя себя учением. Он избрал себе девизом адвокатом не буду, а гербом ночной столик с засунутым в него судейским билетом. Всякий раз, когда ему случалось проходить мимо здания юридического факультета, что бывало крайне редко, он наглухо застегивал свой реденгот, до пальтов в ту пору еще не додумались, и принимал разные гигиенические меры предосторожности. О портале здания факультета он говорил «красавец-старик», а о декане факультета Дельвенкури «монумент». Лекции, которые он посещал, служили ему темой для веселых песенок, профессора которых слушал, сюжетом для карикатур. Он проживал палец о палец, не ударяя, довольно порядочный пансион, что-то около трех тысяч франков. Родители его были крестьяне, и ему удалось внушить им почтение к собственному сыну. Он говорил про них. «Они у меня деревенские, не городские» а потому умные. Человек непостоянный, Баурель слонялся по разным кафе. Другие обзаводятся привычками, у него их не было. Он вечно фланировал. Желание побродить свойственно всем людям, желание фланировать только парижанам. А в сущности Баурель был гораздо более прозорливым и вдумчивым, чем казался с первого взгляда. Он служил связующим звеном между друзьями Азбуки и некоторыми другими, к тому времени еще не совсем сложившимися кружками, которым предстояло однако в дальнейшем получить более определенную форму. В нашем конклаве был один лысый молодой человек, маркиз д'Аваре, которого Людовик XVIII пожаловал герцогом за то, что он подсадил короля в наемный кабриолет в день, когда тот бежал из Франции, рассказывал, что в 1814 году, по возвращении из эмиграции, не успел король вступить на берег Кале, как какой-то неизвестный подал ему прошение. — О чем вы просите? — спросил король. — О месте почмейстера, ваше величество. — Как вас зовут? — Л'Эгль. Король нахмурился, но, взглянув на подпись под прошением, увидел, что фамилия писалась не Л-Эгль, а Л-Эгль. Л-Эгль по по-французски «орел». Орел был эмблемой в наполеоновском гербе. Такое отнюдь не бонапартистское правописание тронуло короля. Он улыбнулся. «Ваше величество», — продолжал проситель, — «мой предок был псарь по прозвищу Легель. От этого прозвища произошла наша фамилия. По-настоящему я зовусь Легель, сокращенно Легель, а искаженно Лэгль. Тут король перестал улыбаться. Впоследствии, намеренно или по ошибке, он все же вручил просителю бразды правления в почтовой конторе в Мо. Лысый друг Азбуки был сыном этого Легля или Легля, и подписывался Легль из Мо. Товарищи звали его для краткости Боссюэ. Легль, по французский «орел», «орлом» из Мо, был прозван Боссюэ, назначенный епископом в Мо, отсюда и приведенный у Гюго Каламбур. Буссей был веселым, но незадачливым парнем, неудачником по специальности. Зато он ничего и не принимал близко к сердцу. В двадцать лет он успел облысеть. Отец его сумел, в конце концов, нажить и дом, и земельный участок, а сын, впутавшись в какую-то аферу, поторопился потерять и землю, и дом. У него не осталось никаких средств. Он был и учен, и умен, но ему не везло. Ничто ему не удавалось. Что бы он ни замыслил, что бы ни затеял, все оказывалось обманом и оборачивалось против него. Если он колет дрова, то непременно поранит палец. Если обзаведет с подругой, то непременно вскоре обнаружит, что обзавелся и дружком. Неприятности подкарауливали его на каждом шагу, но он не унывал. Он говорил про себя, что ему на голову со всех крыш валится черепица. Спокойно, как должное, ибо привык к неудачам, встречал он удары судьбы и посмеивался над вздорными ее выходками, как человек, понимающий шутку. Денег у него не водилось, зато не переводилась веселость. Ему частенько случалось терять все до последнего су но ни при каких обстоятельствах не терял он способности смеяться. Когда к нему заявлялась беда, он дружески приветствовал ее, как старую знакомую, и похлопывал невзгоды по плечу. Он так сжился с лихой своей долей, что, обращаясь к ней, называл ее уменьшительным именем и говорил «Добро пожаловать, горюшка». Преследования судьбы развили в нем изобретательность. Он был очень находчив, и хотя постоянно сидел без гроша, тем не менее всегда изыскивал способы, если приходила охота, производить безумные траты. В одну прекрасную ночь он дошел до того, что проел целых сто франков, ужиная с какой-то вертихвосткой. Это вдохновило его на следующие произнесенные в разгаре пиршества слова «Эй ты, сотенная девица, стащик с меня споги. Босюэ не торопился овладеть профессией адвоката. Он изучал юридические науки на манер Бауреля. Постоянного жилища у него не было, а подчас не было совсем никакого. Он жил то у одного, то у другого приятеля, чаще всего у Жоли. Жоли изучал медицину и был на два года моложе Буссюэ. Жоли представлял собой законченный тип мнимого больного, но из молодых. Он стал не столько врачом, сколько больным. В 23 года он находил у себя всевозможные болезни и по целым дням рассматривал в зеркале свой язык. Он утверждал, что человек может намагничиваться совершенно так же, как магнитная стрелка, и ставил на ночь свою кровать изголовьем на юг, а из на север, чтобы под влиянием магнитных сил земли кровообращение его не нарушалось во сне. Во время грозы он всегда ощущал свой пульс и щупал его. Тем не менее, это был самый веселый из всех друзей. Такие, казалось бы, несовместимые свойства, как молодость и доходящая до мании мнительность, вялость и жизнерадостность, прекрасно уживались в нем. В итоге получалось эксцентричное, но примилое создание, которое его товарищи, щедрые на накрылатые созвучия, называли «жолли». «Смотри, не улети на своих четырех «эл», — шутил Жан Прувер. По-французски согласное «эл» произносится «эль», так же, как слово «эль» — крыло. Отсюда каламбур. «Не улети на своих четырех «эль», то есть «не улети на своих четырех крыльях». Жоли имел привычку дотрагиваться на балдашником трости до кончика носа что всегда служит признаком проницательности. Всех этих молодых людей, столь непохожих друг на друга, объединяла общая вера в прогресс. В конечном счете они заслуживали глубокого уважения. Все они были родными сынами французской революции. Самый легкомысленный из них становился серьезным, произнося «89-й год». Их отцы по плоти могли в прошлом и даже в настоящем принадлежать к фельянам, роялистам, доктринерам. Фельяны — политическая группировка времен Французской революции, сторонники монархической конституции 1791 года, враги якобинцев. Название произошло от бывшего монастыря ордена фельянов, в помещение которого они заседали. Это не имело значения. Молодежи не было никакого дела до неразберихи, царившей до них. В их жилах текла чистейшая кровь, облагороженная самыми высокими принципами, и они без колебаний и сомнений исповедовали религию неподкупного права и непреклонного долга. Организовав братство посвященных, Они начали в тайне подготовлять осуществление своих идеалов. Между этими людьми пылкого сердца и убежденного разума был один скептик. Как попал он в их среду? Он появился как нарост на ней. Скептика этого звали Грантером. Он имел обыкновение подписываться ребусом, ставя вместо фамилии букву «Р». Прописная буква «Р» по-французски тер. Это был человек, отказывавшийся во что-либо верить. Впрочем, он принадлежал к числу студентов, приобретавших за время прохождения курса в Париже обширнейшие познания. Так он твердо усвоил, что кафе «Лемблен» славится наилучшим кофе, кафе «Вольтер» наилучшим бильярдом, эрмитаж на бульваре Мен прекрасными оладьями и приятнейшими девицами, что у тетушки Саге великолепно жарит цыплят, у кюветной заставы подают чудесную рыбу по-флотски, а у заставы боев можно получить недурное белое венцо. Словом, он знал все хорошие местечки. Кроме того, был тонким знатоком правил ножной борьбы, опытным фехтовальщиком и умел немного танцевать. Ко всему прочему, был не дурак выпить. Он был невероятно безобразен. Ирма Буаси, самая хорошенькая из сапожных мастериц того времени, негодуя на его уродство, изрекла следующую сентенцию. «Грантер», — заявила она, — «есть нечто недопустимое». Однако ничто не могло поколебать самовлюбленности Грантера. Ни одна женщина не ускользала от его пристального и нежного взора. Всем своим видом он словно говорил: "Захоти я только". И всячески старался уверить товарищей, что женщин у него просто множество. Такие слова, как права народа, права человека, общественный договор, французская революция, республика, демократия, человечество, цивилизация, религия, прогресс представлялись Грантеру чуть ли не бессмыслицей. Он посмеивался над ними. Скептицизм, это Кастоеда ума, не оставил ему ни одной нетронутой мысли. Ко всему на свете он относился иронически. Любимый афоризм его был «В жизни достоверно одно — стакан вина». Он глумился над всякой самоотверженностью. Кто бы ни являл пример ее, брат или отец, Робеспьер, ли младший, или Луазероль. Комиссар и Кабинского правительства Огюстен Робеспьер, младший брат Максимилиана Робеспьера, заявил, что хочет разделить участь брата, и был казнен вместе с ним. Луазероль, по рассказам современников, был ошибочно присужден к казни вместо своего сына, но скрыл судебную ошибку из отцовской любви и был гильотинирован якобинцами. «Да ведь они на своей смерти немало выиграли!» — восклицал он. Распятие на его языке называлось «виселицей», которой здорово повезло. Бабник, игрок, гуляка, вечно пьяный, он напивал себе под нос «люблю я красоток, люблю я вино» на мотив «Да здравствует Генрих IV», чем очень досаждал нашим юным мечтателям. Впрочем, и у этого скептика был предмет фанатического увлечения. Ни идея, ни догма, ни наука, ни искусство, но человек, а именно Анжель Расс. Грантер восхищался им, любил его, благоговел перед ним. К кому же в этой фаланге людей непреклонных убеждений примкнул этот во всем сомневающийся анархист. К самому непреклонному из всех. Чем же покорил его Анджель Рас? Своими воззрениями? Нет. Своим характером. Подобные случаи наблюдаются часто. Тяготение скептика к верующему также в порядке вещей, как существование закона взаимозаполняемости цветов. Нас всегда влечет то, чего не достает нам самим. Никто не любит дневной свет более слепца. Рослый полковой барабанщик кумир кумир-карлиц. У жабы глаза всегда подняты к небу. Зачем? За тем, чтобы видеть, как летают птицы. Грантеру, в котором копошились сомнения, доставляло радость видеть, как в анжель расе парит вера. Анжель Расс был ему необходим. Он не отдавал себе в этом ясного отчета и не доискивался причин, но целомудренная, здоровая, стойкая, прямая, суровая, искренняя натура Анжель Расса пленяла его. Он инстинктивно восхищался им, как своей противоположностью. В нравственной своей дряблости... Неустойчивости, расхлябанности, болезненности, изломанности он цеплялся за Анжоль Раса, как за человека с крепким душевным костяком. Лишенный морального стержня, Грантер искал опоры в стойкости Анжоль Раса. Рядом с ним и он становился в некотором роде личностью. К этому необходимо добавить, что сам он представлял собой сочетание двух, казалось бы, несовместимых элементов. Он был насмешлив и вместе с тем сердечен. При всем своем равнодушии он умел любить. Ум его обходился без веры, но сердце не могло обойтись без привязанности. Явление противоречивое, ибо привязанность — та же вера. Такова была его натура. Есть люди, как бы рожденные служить изнанкой, оборотной стороной другого. К ним принадлежат полуксы, патроклы, Низусы, Эвдомидасы, гефестионы, Пехмеи, Поллуксы Кастр. Близнецы, вылупившиеся из яйца, снесенного ледой. Греческая мифология. Патрокл, друг греческого героя Ахилла. Илиада. Низус, неразлучный друг героя Эвриала. Энеида. Вергилия. Эвдомидас, друг Арете и Харисксена. Диалог о дружбе греческого писателя Лукиана Самосадского. II век. Гефестион — друг Александра Македонского, которого последний называл своим Патроклом. Пехмея, друг французского философа XVIII века Рейналя. Они могут жить лишь прислонившись к кому-нибудь. Их имена только продолжение чужих имен и пишутся всегда с союзом «и» впереди. У них нет своей жизни, их жизнь изнанка чужой судьбы. Грантер был одним из таких людей. Он представлял собой оборотную сторону Анджоли Раса. Можно утверждать с известным основанием, что в самих буквах алфавита заложено начало такой близости. В алфавите «о» и «п» неразрывны. Сказать «о» и «п» — Это все равно, что сказать Орест и Пилат. Орест и Пилат. Греческая мифология. Неразлучные друзья. Грантер, подлинный сателлит, Анжоль Рас однивал и ночевал в кружке молодежи. Там он жил, только там чувствовал себя хорошо и не отставал от молодых людей ни на шаг. Для него не было больше радости, чем следить, как в винном тумане перед ним мелькают их силуэты. А его терпели за покладистость. Верующий трезвенник Анжель Рас презирал этого скептика и пьяниц. Он снисходительно уделял ему немного жалости. Грантер оставался на положении непризнанного Пилада, вечно терпя от суровости Анжель Раса. Грубо отталкиваемый и отвергаемый, он неизменно возвращался к Анжельрасу и говорил про него «Кремень, а не человек».